Александра Пескунов. Дом на колесах. Глава первая. Роза, которая хотела стать человеком. Меня зовут Ланселот. Сегодня мне исполнилось пятнадцать лет. Мама рассказывала, что назвала меня в честь рыцаря, влюбленного в прекрасную Гвеневру. Может быть, раз уж мне дали это имя, жизнь моя будет полна любви и приключений? На день рождения мама подарила мне блокнот в надежде, что он однажды заговорит со мной, и я, жонглируя словами, как фокусник шарами, смогу сочинить историю, чтобы найти в ней себя. Почему мы не живем в компьютере, где все проще и комфортнее? Мир, спрятанный по ту сторону экрана, завораживает, и, возвращаясь к реальной жизни, глядя на город, я понимаю, что описание облаков, отраженных в грязной луже, скорее не метафора, о состояние моей души. Мои родители расходятся и разъезжаются не только в разные дома, но и города. Мне часто снится один и тот же сон, что моя мама живет в большом, светлом, идеальном доме. Камин, тяжелые портьеры, прикрывающие окна, балкончик с видом на сад, очки на тумбочке возле кровати и открытая книга, которую хочется прочесть до конца. В реальности все выглядит проще и прозаичнее. Однажды, выйдя замуж, она забрала с собой из родительского дома коробку с дневником, который вела с восьми лет, как учил ее дедушка, открытки с картинками городов, где они побывали, и спрятала ее под семейной кроватью, которая как надгробие похоронила ее мечты в рутине ускользающего времени. Когда-то мои родители понимали друг друга, но со временем убили друг в друге истинные желания». Мой отец — явная противоположность матери. Он верит лишь в себя и в свои силы, считая, что любой труд, даже самый тяжелый, закаляет человека, превращая его существование в осмысленный эксперимент. Отец считает, что во всем должен быть порядок, как в идеальном уравнении с двумя неизвестными. Наверное, я слишком молод и наивен, чтобы все это понять. Какой смысл в пении «Соловья под окном», если окно наглухо закрыто? Для чего создана радость, если ей не с кем поделиться? Я уже сейчас должен задумываться о своем будущем, как о непосильной ноше, рюкзаке, висящем у тебя за спиной. Когда затихали скандалы, наша квартира наполнялась безмолвием. Молчали не только люди, к протесту присоединялись стены, мебель и даже кружка с горячим кофе. Говорил только телевизор, оттуда, как и из другого измерения, мужчины в наглаженных костюмах и женщины с голливудскими улыбками на лице призывали купить ту или иную вещь, убеждая, что с каждым днем мир станет лучше, а в недалеком будущем вообще превратится в сказку с хорошим концом. Только я не верю в это. В конце мая, когда закончился учебный год и на улице уже порхали первые бабочки, проснувшиеся после долгой зимы, Я с мамой и сестрой отправился в деревню к тете Линдия, пригласившей нас провести у нее все лето, пока не решится вопрос с разделом родительской квартиры. Мы уже сидели в вагоне в удобных креслах, и когда поезд тронулся, я отправился в буфет». Я попал в вагон с бордовыми бархатными портьерами на окнах, кондуктором в строгой форме, мужчинами в дорогих костюмах, курящими сигары и женщинами в длинных воздушных платьях и огромных шляпах. Наверное, ничего бы не случилось, если бы я не заметил на полу маленький цветок. Это была фиалка. Я поднял ее и увидел перед собой тоненькую девочку лет тринадцати с аккуратно уложенными волосами и большим голубым бантом на голове. Улыбнувшись, она протянула руку, и я вложил фиалку в маленькую ладонь. «Вот это да!» — воскликнул я. «Здесь снимают кино? Как тебя зовут?» Фарнарина прошептала незнакомка и приложила палец к губам. Я с восхищением посмотрел на девочку с фиалкой и подумал, наверное, она сошла с полотна Пикассо. Девочка, танцующая на шаре, похожая на персонажа из книги, она вне времени, как мотылек, порхающий от цветка к цветку. Его не волнует мир вокруг, а манит лишь аромат цветка, и он летит на него как на свет, не догадываясь, что его ждет. Благостный нектар или ядовитая щупальца Альдрованды. Наши взгляды встретились. Фарнарина улыбнулась, и я осознал, что ничего более прекрасного в своей жизни не видел. Для меня мир изменился, словно у елезианиста из волшебного пистолета вырвался сноб разноцветных искр. Я Ланселот. «Мы с мамой и сестрой едем в деревню на все лето, а ты?» «Ты должен спасти нас, иначе мы все погибнем», — тихо сказала она, словно боялась, что кто-то может нас услышать. Пробираясь сквозь горы, поезд, как выпущенная из лука стрела, скользит по долинам. «Посмотрите в окно, как все прекрасно! Золотые горы блестят, как фантики, а мохнатые облака, покачиваясь в небе, улыбаются, словно дети». Вокруг невообразимая тишина, но все настолько очарованы неземными пейзажами, не подозревая, что уже никто не вернется назад. Я выглянул в окно. За стеклом вдали мелькали домики, похожие на игрушечные. Люди же все больше напоминали кляксы, оставленные в тетради от чернил. «Ты заметил, что все здесь не так?» — загадочно продолжила Форнарина. «Картинка за окном должна двигаться, согласно законам физики, а она застыла». И небо серо-свинцового цвета, словно на нас набросили сеть. А пассажиры, видишь, он тот мужчина, в клетчатом смокинге, в одной руке держит элегантную трость, а в другой подожженную сигару. Только она не дымит. Разве это не странно? Я подумал, что Форнарина в чем-то права. «Все думают, что мы едем домой, а на самом деле поезд не настоящий». Торопливо, словно за ней кто-то гнался, начала объяснять Форнарина. «Как это?» — не понял я. «Мне никто не верит». Я много раз видел один и тот же сон, когда уезжая на поезде в никуда, и сегодня это случилось в заправду. Тот же поезд, люди вот сейчас войдут в вагон, дама с маленькой собачкой. Не успела Фарнарина это произнести, как действительно появилась дама в темно-лиловом платье, держащая в руках маленькую балонку. Взглянув на нас, она сморщила свое сухонькое лицо и что-то проговорила песлявым голосом на французском. «Нужно найти стоп-кран», — предложил я. «Дернуть за него, и тогда поезд затормозит». Мы выбежали в тамбур, но как не искали, стоп-крана там не было. «Стоп-кран — это что?» — спросила Фарнарина. «Это такая штука, она останавливает поезд», — не без гордости произнес я. «Дочка, с кем ты говоришь?» — поинтересовался подошедший к Фарнарине мужчина. «Ты вся дрожишь. Не заболела случайно? Он спасет нас?» «Кто?» — удивился отец Фарнарины, озираясь. «Давай мы вернемся в наш вагон. Ты сядешь и все расскажешь». «Этот мальчик!» — настойчивым тоном ответила девочка. «Папа, разве ты его не видишь?» «Ланселот, скажи что-нибудь!» — крикнула она. Я хотел ответить, но не мог шевельнуть ни единым мускулом. Я упал и потерял сознание. Когда я открыл глаза, рядом со мной сидели Лив с мамой и, как ни в чем не бывало, разговаривали. «Нужно остановить поезд и спасти Форнарину», — пробормотал я, но, оглядываясь, начал сомневаться в реальности того, что со мной случилось. Мама сделала вид, что ничего не расслышала. Она осмотрела в открытую книгу, притворяясь, что читает, хотя ее мысли витали далеко от сюжета, разворачивающегося в романе. «На всякий случай я прошел через весь поезд, но не нашел ни вагона с бордовыми портьерами, ни Форнарину, ни ее отца». «Какие странные у тебя сны!» — заметила Лив и хитро улыбнулась. На этом история могла бы закончиться, если бы не фиалка, которую я нашел, когда полез в карман за телефоном. Та самая, что держала в руках Фарнарина. Как она оказалась у меня? Мистика? Или чья-то злая шутка? Я пошел за стаканом воды, чтобы цветок не завял, но когда вернулся, тот уже высох, словно пролежал в книге для Гербария десятки лет. «Фарнарина, где же ты?» «Что это было?» Сон? Или реальность? Через пару часов на перроне нас встретила тетя Линда, и мы все вместе отправились в ее дом. Тетя Линде перевалила за 50, но она выглядела значительно моложе. Худенькая, с коротко подстриженными светлыми волосами и сияющей улыбкой. Вместе с ней в двухэтажном доме с недостроенным зимним садом жил большой черный кот по имени Маугли. Тетя Линда в высокий сезон сдавала в аренду отдыхающим летний домик с мансардой. На первом этаже располагалась большая гостиная с камином и лестницей, ведущей на второй этаж, где было три комнаты. Утром здесь стояла райская прохлада, и тень апельсинового дерева спасала нас от солнечного света, продлевая сон. Во второй половине дня, наоборот, солнце бесцеремонно врывалось в окна гостиной, создавая праздничное настроение, сравнимое лишь с чайной церемонией после полудня, когда жизнь течет неспешно, вслед за стрелками часов, и хочется остановить время. Так получилось, что каждому из нас досталась хоть маленькая, но отдельная комната. Лиф разместилась в гостиной на диване, мама в спальне тети, а мне достался кабинет дяди и Карла. С дороги мы все устали, так что едва наступил закат, я задремал на диване, но проснулся среди ночи. Дом молчал. Я вышел на веранду и замер, очарованный звездным небом, тишиной и пением сверчков. Словно они зажигали маленькие фонарики и, взяв лапки смычки, играли мелодию на скрипках. Тётя Линда верила в реинкарнацию и в то, что вокруг нас существуют параллельные миры. В одном из этих миров жила маленькая девочка Линда и вместе с родителями слушала старые добрые сказки на маленьком проигрывателе с виниловыми пластинками. А где-то на нее смотрела молодая девушка, только что вышедшая замуж по большой любви. Возможно, в этот момент они с мужем ехали в новеньком rolls ройсе к морю, чтобы провести там медовый месяц. Никто из них не знал, что случится завтра, и в этом заключалась вся прелесть бытия. Ностальгия о прошлом была настолько велика, что тетя Линда хранила обувь из своей юности. Доставая из шкафа туфли на высоких каблуках с бархатными застежками, она словно загипнотизированная смотрела на них и каждый раз повторяла одну и ту же фразу. «Жизнь, как пленка в кинематографе, имеет начало и конец, но середина так коротка, что лишь воспоминания могут ее продлить». Я вместе с ней созерцал ценный для тети артефакт, но не видел ничего, кроме стертого от времени каблука и выцветшей замши. Наша деревня почти сплошь состояла из маленьких домиков, похожих на небрежные мазки художника. Туристов здесь было мало. Оставались лишь старики, к которым приезжали дети и внуки на лето. Озеро было холодным, а горы — крутыми и высокими». Со скалистых великанов открывались виды прекрасной долины, поросшей одуванчиками. Несмотря на то, что дом оказался небольшим в сравнении с тем, как его описывала тетя Линда по телефону, мне он понравился. В нем ощущалась камерность и таинственность, словно я попал в сказку. В лодочном сарае я нашел радио времен войны, сломанный велосипед, игрушки, пропахшие нафталином, ковер из Марокко и, самое главное, много старых книг, пластинок и журналов. Едва увидев все это, я словно погрузился в прошлое, где звучала заедающая пластинка, мерцала настольная лампа, стоял аромат меда и можжевельника. Книги хранили особый запах времени, и я открывал слежавшиеся, поскрипывающие страницы, и пляшущие буквы переносили в давно минувшие дни. Я отыскал учебники по арифметике, журналы мод шестидесятых годов, сказки и братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсона и Шарля Перро. Вечерами, сидя за чашкой чая, я открывал книгу и окунался в притягательный мир небытия куда возможно попасть в реальности. Различал загадочные голоса, бежал по ускользающим тропинкам, взбирался в ходячий дом, с опаской заглядывал в страшный лес, полный чудовищ и спрятанных принцесс. И волшебная фраза «Жили-были однажды» наполняла пространство вокруг нас эликсиром жизни. Лив, сидя на качелях, замолкала, находясь во власти нового приключения, а мама с тетей Линдой варили варенье из замороженной вишни, купленной в супермаркете. Они о чем-то говорили, слова перемешивались, теряя смысл, я же, погрузившись в свои мечты, смотрел в окно, ощущая даль, как нечто прекрасное и совершенное». В эти моменты мне казалось, что я вернулся в то время, когда счастье обретает форму блинчика, политого карамельным сиропом со спелой вишенкой в центре. Спустя неделю, изучив дом и ближайшие окрестности, я понял, что начинаю скучать. Починив велосипед, я впервые выехал в деревню. В кондитерской Серафимы услышал разговор двух женщин о пропавшей девочке. Одна из женщин показывала ее фотографию, напечатанную в газете, и я узнал в ней форнарину. В тот день я познакомился с Марком. Эта встреча стала для меня знаковой и неотделимой от всей цепочки событий, которые по прошествии времени мне уже не кажутся такими уж случайными. Может быть, в жизни все предрешено? А в чем же тогда свобода воли? Если бы я в тот день не вышел из дома, завалило горло или банально проспал, возможно, ничего бы не произошло. Или же пересечение наших судеб было неизбежно, как необратимость, как дежавю. Итак, все по порядку. В тот день я столкнулся с высоким парнем и нечаянно пролил на него кофе. Ожидая услышать в свой адрес брань, я был удивлен спокойствием пострадавшего. Неторопливо достав из кармана носовой платок, он аккуратно промокнул жирную кляксу на серой в клеточку ткани и с выражением произнес речь, адресованную вещи, словно живому существу. «Уважаемый пиджак, я знаю, что ты стоишь не одну сотню, но думаю, что пришло время тебе выйти на пенсию и поселиться на чердаке». От услышанной цифры мое сердце сжалось в точку, но незнакомец, улыбнувшись, тихо обращаясь лишь ко мне, добавил «я шучу» и он тут же подмигнул и рассмеялся. «Я никогда не слышал такого смеха. Словно тысячи маленьких колокольчиков, вырвавшись на волю, пытаются создать уникальную завораживающую мелодию. Через пять минут мы уже сидели за маленьким столиком и увлеченно болтали, не замечая времени. Я понял, что нужно лишь пять минут, чтобы узнать о человеке. Марку 21 год, и он работает с компьютерными программами». Проучившись два года в университете, открыл свой бизнес и разбогател. Его родители – обычные люди, отец автомеханика, мать – домохозяйка. Недавно Марк купил им большой дом в Амстердаме. Он не дал мне сказать ни слова, взахлеб рассказывая о себе, жестикулируя руками как артист. Я подумал, не человек, а фантастический праздник. Мой новый друг может в любой момент купить билет бизнес-класса в любую точку мира и через два часа сидеть на берегу океана, попивая коктейль в бассейне. Наверное, я хотел бы быть похожим на него и даже завидовал ему, особенно когда он с легкостью, прямо у меня на глазах, приобрел себе еще один новый автомобиль. Мы обменялись контактами и договорились встретиться на следующий день. Выйдя из кондитерской, я задумался и не заметил приближающегося велосипедиста. Все случилось быстро. Внезапно, почувствов резкий толчок в бок, я свалился на дорожку. Кажется, на секунду я потерял сознание, потому что, когда открыл глаза, надо мной уже нависла толпа зевак, пересказывающих друг другу подробности аварии. Тут же топтался бледный мальчуган с велосипедом. Он выглядел напуганным даже больше, чем я, бормотал что-то, неразборчивая себе под нос, то ли оправдываясь, то ли извиняясь, и смотрел на меня потеряно. Потом парнишка протянул мне руку, помогая подняться, и я встал, потирая ушибы. Так мы и познакомились с Ричардом. Он родился здесь, в деревне, и был моим ровесником. Рыжий, загоревший, весь в веснушках, мой новый приятель рассказал, что тоже мельком слышал о пропавшей девочке. А еще пообещал показать самое страшное место в деревне, о котором слагают легенды. «Я думал о Фарнарине. Любовь приходит неожиданно, точно в темноте чиркаешь спичкой по коробку, и рождается огонь. Маленькое пламя может превратиться в пожар, способный сжечь все. Ладони закрывали огонек от ветра и дождя, охраняя от посторонних глаз». Любовь похожа на тайну, и спрятав ее глубоко в себе, я понял, что девочка, танцующая на огромном шаре, стала частью меня, как продолжение руки или поэтической строчки, или мелодии, блуждающей среди звезд. В тот момент я стал сильнее, и моя жизнь обрела смысл. В мечтах я рисовал план спасения Фарнарины и представлял себе наш первый поцелуй. Через двадцать минут мы с Ричардом спустились с горы, попав в долину одуванчиков. — Где обещанные чудовища? — спросил я Ричарда. — Они были здесь, клянусь, — ответил мальчишка. — Видимо, передвинулись. — Ты хочешь сказать, что горы сами взяли и ушли? И здесь моя история могла бы закончиться. Неожиданно мое внимание привлек старый дом с обветшалым забором и водяной мельницей, со свисающей сухой виноградной лозой и кустом роз под окном. «Водяное колесо мельницы скрипело, издавая вой дикого волка, а в освещенное окно настойчиво бились мотыльки, как незваные гости на маскарад. Хозяин дома умер лет сто назад», — произнес Ричард, — «и с тех пор здесь никто не живет. Раньше на заборе здесь висела фанерная табличка с выленившим объявлением о продаже. Дом очень странный, с ним связана какая-то страшная тайна, как в английских замках с привидениями». Они отпугивают людей, поэтому покупатель так и не нашелся. Но сейчас объявления нет, заметил я, а на засохших кустах роз распустились свежие бутоны. «Розы здесь никогда не цвели», — подтвердил Ричард. В окне горел неяркий огонь, словно кто-то затеплял лампаду, манящую войти внутрь, сесть в кресло у зажженного камина, укрыться пледом и неспешно раскрыть старую книгу. Любопытство пересилило страх. Не сговариваясь, мы с Ричардом решили проникнуть в сад. Перепрыгнув через забор, мы тихо пробрались к открытому окну. В большой гостиной стояла старая мебель из красного дерева, массивная и благородная. В серебряном подсвечнике горели свечи. В полоборота к нам в кресле, похожем на трон, сидел худой мужчина в синем сюртуке, с седыми волосами потягивая тяжелую курительную трубку. Я невольно обратил внимание на его башмаки, как будто сделанные из дерева, да и сам их владелец словно появился из пятнадцатого века. Постукивая длинными пальцами по клавишам древней печатной машинки, он что-то тихо бормотал себе под нос, и на белой бумаге выстраивались в ряд буквы, рождая слова, беззаботно кружащиеся в хороводе истории. Подул ветер, и занавески шелохнулись. Оторвав взгляд от листа, незнакомец быстро перевел глаза на нас. Вместо того, чтобы дать дёру, мы застыли в оцепенении, как кролики перед удавом. Мужчина улыбнулся и пригласил нас войти. Незнакомцы звали Федерико, он приехал сюда вместе со своей сестрой Гретой. «Вы, наверное, удивлены? Это не мой дом. Хозяина дома зовут Эрик, он известный актёр и режиссёр, начал свой рассказ Федерико». Сейчас он уехал в Антарктиду, чтобы снять фильм о жизни на ледяном континенте и найти ответ на вопрос, мучивший не одно поколение. Действительно ли наша планета круглая? Или же она плоская, стоит на трех слонах, и где-то есть конец Земли? Я спрашивал себя, почему его привлекла именно Антарктида, а не Гренландия или Новая Зеландия? Может быть, все дело в пингвинах? федерика раскурил погасшую трубку и хитро посмотрел на меня. «Эрик коллекционирует курительные трубки. Это одна из них. У него есть небольшой дом в Старой Англии, заботливая жена и две милые девочки Эмма и Люся. Я описал их в своих сказках о старом автомобиле, который стоит безумных денег, но Эрик консервативен во всем и ничего не хочет в этой жизни менять». «Как бы я хотел иметь автомобиль, — тяжело вздохнул Ричард, — а я бы не отказался от Антарктиды. Мой голос звучал обреченно». Мечта манила и пугала одновременно. Мама бы заплакала, решись я вдруг поехать на самый южный континент планеты. Отец убеждал бы в неразумности этого решения и добивался ответа на дурацкий вопрос. «Зачем тебе Антарктида?» «Вот если бы это был известный университет или высокооплачиваемая работа, а что такое Антарктида? Пингвины? Сходи в океанариум и посмотри на дельфинов». Федерико приятно выбрит. На вид ему казалось не больше шестидесяти лет. Он чем-то напоминал сказочника, который ходит по деревням и записывает в блокнот старые предания и легенды. «Мы с сестрой решили сбежать из душного города сюда, на природу», заметил Федерико. «Здешние места полезные для здоровья». «К тому же я начал писать новую книгу». «Не может быть», — удивился я. «Что значит быть писателем? Где нужно черпать вдохновение?» «Всем кажется, что профессия писателя очень романтична», — улыбнулся Федерико. «На самом деле это такой же каждодневный труд, как у повара или электрика. Бывают дни, когда тебе кажется, что ухватил музу за длинный шлейф, и его раскручиваешь, и строки льются, как мед из кувшина с пасеки самой высшей пробы». «А иногда ты работаешь, будто обыкновенный ремесленник, который вытачивает дверную ручку на столярном станке и ни одной мысли, словно весь мир остановился. Но прерываться нельзя. Впрочем, обычные вещи мне сами рассказывают свои истории». «Это как?» – спросил Ричард, посапывая носом и с удивлением рассматривая антикварные вещи, которыми была заполнена вся комната. «Они, наверное, стоят не одну сотню, а может и больше. Вы не боитесь, что вас обворуют?» «О, нет», — федерика радушно развел руками. «Они добровольно остались со мной и вряд ли захотят с кем-то уйти. Каждый из них мне по-своему дорога и хранит в себе тайну. Что вы скажете об этой кружке?» Федерико показал старую глиняную посудину с небольшой щербинкой. «Ее очень давно сделали, значительно, с умным видом», — произнес Ричард, рассматривая сосуд. «Возможно, в Германии или Австрии». «Нет, она из Франции», — торжествующе сказал я, увидев маленькую надпись сбоку на французском языке. Я не ошибся? Она принадлежала очень старой женщине и напоминала ей отца, который рано ушел из жизни, с грустью в голосе говорил Федорика. Кружка стояла у нее на окне и была частью ее жизни, связывающей прошлое с настоящим. Чем старше она становилась, тем больше привязывалась к этой вещи, потому что, глядя на нее, она возвращалась в свое детство, где была счастлива. Ее мать делала вкусный сыр, а отец был солдатом и прошел не одно сражение. Да, он нашел эту кружку в какой-то французской деревне и в качестве подарка привез своей дочери. У нее были три брата и сестра, но они умерли еще в детстве. И женщина прожила очень длинную жизнь за своих отца и мать, за братьев и сестру. Ее звали Ганна. В комнату вошла сестра Федерико. Она была похожа на строгую даму из Средневековья, только чепца на голове не хватало. Сухо улыбнувшись, Грета поставила на маленький столик кувшин с парным козьим молоком и блюдо с нарезанным яблочным пирогом. За окном тихо посвистывал ветер, перебирая ветками деревьев, словно клавишами рояля. Луна, освещающая нашу скромную трапезу, бросила лучи на Грету. Взглянув на нее, я почувствовал, что она тоже смотрит на меня, и в ее глазах было космическое одиночество, от которого мне стало не по себе. Я хотел ее спросить о рецепте, а у Федерико узнать, не видел ли он пропавшую девочку, но неожиданно для себя попросил. «Федерико, расскажите еще что-нибудь интересное. Например, много лет розовый куст во дворе стоял засохшим, а сейчас он расцвел. Почему?» Федерико взволнованно ответил «Это очень давняя сказка о Розе, которая хотела стать женщиной». Подвинув кресло поближе к камину, Федерико вновь закурил трубку и начал свою историю.